Во-первых, нужно стремительно перебросить свои превосходящие силы на атакуемые направления, и, во-вторых, одновременно связать действия противника в его центре и другом фланге, что достигало опережающим ударом и перевесом сил на одном из флангов. Дам слово специалисту. Я склонен формулировать дело таким образом. Косой боевой порядок представляет собой такую форму сражения, решаемого на одном крыле, при которой вся боевая линия образует единый, возможно, менее даже вовсе не прерывающийся фронт, с сражением, решаемым на одном крыле, оно имеет ту общую черту, что одно из крыльев выдвигается вперед, а другое задерживается, в чем атакующее крыло усиливается и стремится по возможности охватить неприятельский фронт с фланга и даже с тыла. Гельбрюк. Вот тут-то и срабатывала феноменальная подготовка пустской армии. Когда ее полки и эскадроны быстро и слаженно перемещались по полю сражения, и противник Фридриха надминал шахматиста, которому владеющий инициативой партнер своим мощным наступлением на одного из флангов не позволяет уравновесить положение, и тогда все ходы этого шахматиста вынуждены, а не только оборонительные, но риск у наступающих огромен. Захваченная инициатива еще не есть победа. Фридрих, сосредоточив на своем левом фланге 23 тысячи солдат против 17 тысяч Фермора, при том, что русская армия имела общее чистое превосходство, отдал приказ наступать авангарду генерала Монтефеля восемь батальонов на правый фланг русских. По-видимому, это и видел с холма пастер Теги. Монтефеля в этом наступлении должен был поддержать генерал Канец, Двадцать батальонов, которого без интервалов, по побатальонно, уступами, должны были ударить по русскому флангу и смять его. Но при движении Каннице, следом за авангардом его батальоны, натолкнулись на горящую деревню Цорндорф и отклонились вправо от авангарда. Атаки, охватывающим русский правый фланг уступом, не получилось. Возник разрыв в пуском фронте. Увидев это, фермор получивший благодаря отставанию Каница превосходство на своем правом фланге, ударил по Монтейфелю. Русская пехота успешно отковала пруссаков и потеснила их авангард и даже некоторые из подошедших батальонов Каница. Но фермор недооценил противника. На левом фланге Фридриха скрытно сосредоточилась вся кавалерия под командой генерала Зайдлица. Он терпеливо ждал своего часа, отмахиваясь от указов короля выступить. В очередной раз король прислал адъютанта с словами, что Зейдлиц отвечает головой за сражение, на что генерал ответил, что после сражения его голова будет в распоряжении короля, но сейчас он хотел бы применить ее наилучшим образом на пользу службе, и когда русские пехотинцы, преследуя Монтефеля, обнажили свой фланг, Зейдлиц силами 46 эскадронов нанес сокрушительный удар по русским войскам. Читатель может представить себе эту картину, если он познакомится с Зейдлицем и его кавалерии. Фридрих Вильгельм Барон фон Зейдлиц был настоящей легендой прусской армии. Великолепный наездник, отчаянный рубака, он слыл фанатиком службы. Ничего, кроме армии, для него не существовало. До старости он служил солдатом-образцом для подражания. Чего только стоит его молодечество! Промщаться, наконец, сквозь быстро вращающиеся крылья ветряной мельницы или выстрелить из пистолета на скаку поторчащие в земле курительной трубки, раз за разом отбивая у нее по небольшому кусочку? Вот как описывает биограф его «Методу подготовки кавалериста». Прибывших в полк новобранцев сразу же сажали на невыезженных лошадей и, погоняя арабниками, отдавали на произвол судьбы. Если Седок ломал себе шею или получал травму, о нем забывали. Того же, кто выдерживал это родео, ожидал обучения по правилу. Из этого в скором времени оказывалось следствием, что весь полк, в особенности из лейб, эскадрон, стоял из отличнейших отважных ездаков Каждый рядовой, умея ценить себя, имел наружность и осанку офицерскую. Щегольству, бодрой воинственной осанке, придавал особое значение как известно офицеры ходили в лосинах было модно носить их обтянутыми так как ныне одевают свои трико танцовщики балета лосины намачивали с трудом влезали в них а затем слуги кавалерийского модника